В лучах рассветного солнца, в розовой утренней дымке облаков, словно бы на ладони, лежало передо мной величественное озеро. С двух сторон его обступили высокие сопки, покрытые многовековым лесом. Огромные валуны лежали на песчаном берегу, словно бы диковинные морские звери. Мне... Хотелось кричать от счастья, выскочить из машины и с сумасшедшим улюлюканьем бежать к берегу. Вдруг Агван проснулся. Он выглядел встревоженным, еще никогда я не видел его таким. «Началось!» — тихо прошептал маленький монах. «Что с тобой? Что началось, Агван?» Его испуг мгновенно передался и мне. «Послушай меня, Данила!» Мальчик обратился ко мне с серьезностью, на которой обычный ребенок просто не способен. «Это очень важно!» «Что бы дальше ни происходило, что бы ни случилось, пожалуйста, обещай мне, ты пойдешь дальше...» Ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки, ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет. Агван, конечно. Пожалуйста, только не тревожься так, я все это сделаю. Мы вместе с тобой все это сделаем. Правда, я теперь не отступлюсь. Ни за что, верь мне, Агван. Сердце мое заколотилось, я хотел успокоить малыша, сделать все, чтобы он не тревожился и не переживал ни о чем. За это время Агван стал мне родным братом. Вообще-то я не сентиментален, особенно после войны, но этот мальчик вызвал во мне всю силу возможных положительных чувств, от нежности до восхищения. И даже если бы у меня не было никаких причин идти куда-либо, и только он попросил, я, не задумываясь, сделал бы это, чего бы мне это ни стоило. «Помни, ты обещал», — сказал Агуан и посмотрел на меня с теплотой и какой-то странной загадочной болью. «Сразу вслед за этим...» Откуда-то сверху послышался странный шум. Это стало для меня неожиданностью, ведь мы ехали по совершенно пустой трассе. Кругом не души, я посмотрел в заднее стекло автомобиля и увидел, как к нам приближается вертолет. Он шел сначала сзади, но мы завернули за сопку, а потому он сделал вираж и стал заходить со стороны озера. Это... «По нашу душу?» — спросил я Гвана шепотом. «По нашу», — напряженно ответил он и уставился куда-то вперед. На расстоянии полукилометра перед нами замаячил пункт ДПС, и было видно, что человек в форме уже вышел на дорогу, чтобы преградить нам путь. «Дяденька, миленький!» Маленький монах обратился к водителю. «Это нас ловит! Выручи!» Водитель повернулся к нам и внимательно посмотрел сначала на Гвана, потом на меня, потом снова на Гвана. Выглядели мы колоритно. Один битый, другой в разорванном монашеском балахоне.